299. Вы убеждаетесь, что народ открыт к познанию. Такая ступень эволюции не случайна. Много потрясений и трепета заставили сердца содрогнуться и зазвучать. Истина, тишка должна быть ноша, чтобы дойти в сад прекрасный.